Второе. Не возьмешь мою душу живу, Не дающуюся, как пух. Жизнь ты часто рифмуешь с лживо, Безошибочен певчий слух. Не задумано Отпусти к берегам чужим. Жизнь ты явно рифмуешь с жиром. Жизнь, держи его, жизнь нажим. Жестаки У ножных костяшек, кольца, в кость проникает ржа. Жизнь ножи, на которых пляшет любящее, заждалась ножа. 28 декабря 1924 года.